Перед глазами был февральский мрачно насупленный Невский. В фонарях, разливавших угрюмое подобие света, окутанный клочьями пара от людского дыхания и выхлопов автомобилей, а память знай рисовала картины яркого, весёлого лета: шёлковые блузочки, лёгкие узкие брючки, что-то прозрачное, воздушное, неуловимое, и всё ещё было впереди. Плищев и Даша обменивались ничего не значащими репликами, а по голоде и магазинах, пока наконец не перешли Адмиралтейский проспект, и под ногами не захрустел утоптанный снег на садовых дорожках. Я слышала, сказала Даша, недавно чуть ли не решение принимали, чтобы здесь все повыкручивать и посадить маленькие деревца. Эти мол мешают любоваться Адмиралтейством и вообще все должно быть как при Петре. Ну да. мыкнул плещеев. Если всё как при Петре, это не только деревье выкорчёвывать надо, да и основание, а затем чего мелочиться? Я встретила человека, сказала Даша. Он мне нравится, и я ему тоже. Сергей некоторое время молчал, потом неуверенно проговорил: "Ты только, пожалуйста, не сердись за такую прозу. Но кто он? Понимаешь, время сейчас сложное. Я бы по своим каналам проверил. Даша медленно покачала головой и отвернулась. Нет, не надо, я не хочу. Плищей, впрочем, успел заметить, что из ее глаз натисто пропала присущая им голубизна, и в очередной раз почувствовал себя идиотом, что в действительности означали ее слова и как он на них должен был ответить. Може для неё всё выглядело так, будто он очень обрадовался и з есть её счастливым сопернике, увидел для себя возможность избавиться от неё. И что получится, если он начнёт её в этом разбеждать? Он вдруг решил, что у неё должно быть страшно замёрзли руки в тонких непогоде по перчатках, не спрашивая, отобрал розы, стащил перчатки и принялся греть её руки, действительно казавшиеся ледяными в своих Они никак не отогревались, и Сергей нагнулся, стал на них дышать, потом прижался лицом. Даша не отворачивалась и больше не говорила ему ничего, не пыталась отнять руки. Стояла неподвижно, плотно зажмурившись, и только слёзы медленно выползали из под сомкнутых век, прокладывая по щекам две дорожки. Ветви голых деревьев тянулись вверх в морозную темноту, пропадая из лучей фонаря, оттуда из непроглядных небес легко, кружа, спадали на землю реденькие снежинки. Суетящийся город стал надступил далеко-далеко, оставив в плещей воздашенные дни, только доносились откуда-то детские голоса, да из-за угладлиного здания адмиралтейства ер чел нос большого тёмного джипа, подъехавшего с погашенными огнями. Но всё это существовало в другом мире, к которому плещей и Даша временно не принадлежали. "Спишь, ловец?" Базелёв на том конце провода как-то странно вздыхал и сопел, словно раздобыл необычайную новость и сам толком не знал, что ему с ней теперь делать. Не закусил, что ли? Фыркнул во твое гнедень. Какое там спать? Восемь часов вечера. Он только что прибыл домой в свою хлостяцкую и в данный момент стоял посреди неприхожей, а верный боди-гард Мишаня последовательно зажигал всюду свет, чтобы принципалу не нужно было самому заходить в темные комнаты таящие неведомо что. Виталий Безлев не обидился. Ты, это, продолжал он с той же странной нерешительностью, помнишь? Просил посмотреть, кто там за тобой. Владимир Игнач перехватил трубку другой рукой и тихо опустился на стул. Чувствуя, как это внезапно прохватившие испарины влажнеют усы, чувство близкой опасности стало острым, как никогда. Неужели? Мишаня? Ты где там? рявкнул Базалёв. Алло, твою мать. Я слушаю. сипло выдохнул Гнедин. Так вот. Виталь наконец-то стал с ним собой, даже хохтнул. А ещё делиться не хотел корешок. Все они суки. Что? Бозелёв обрисовал ситуацию кратко, но исчерпывающе. Благо линию защищал скремблёр.